Прошло дней десять, прежде чем Каупервуд снова увидел Риту. Как-то раз под вечер Эйлин заехала за ним в контору в новом экипаже, захватив по пути Сольбергов, чтобы ехать вместе кататься. Эйлин правила, и Гаральд сидел рядом с ней впереди. Каупервуд уже с Ритой были предоставлены места на заднем сиденье. Эйлин даже в голову не приходила, что Каупервуду нравится миссис Сольберг. Так осторожно он себя вел. К тому же она не сомневалась в своем превосходстве над Ритой. Как же? Ведь она и красивее, и лучше одевается, а, следовательно, Рите и думать нечего равняться с ней. Она не подозревала какой притягательной силой обладала миссис Сольберг в глазах Каупервуда. При всей его деловитости и кажущейся прозаичности, под внешностью уравновешенного положительного человека у него скрывалось немало внутреннего огня и даже романтики. «Чудесно!» — сказал Каупервуд, опускаясь на мягкое сиденье рядом с Ритой. «Какой прекрасный вечер!» и что за прелестная соломенная шляпка с розами, и как она идет к вашему платью. Розы были красные, платье белое, с пропущенной сквозь мережку узенькой зеленой лентой. Рита прекрасно понимала, от чего Као первут в таком приподнятом настроении. Как он не похож на Гарольда. Какой он сильный, жизнерадостный, ловкий. Гарольд Тот целый день сегодня проклинал судьбу, жизнь, преследующие его неудачи. «Я бы на твоем месте не жаловалась», — заметила она с горечью. «Надо больше работать и меньше бесноваться». В ответ он раскричался, устроил сцену, а она ушла гулять. Едва она вернулась, за ними заехала Эйлин. Это было очень кстати. Рита сразу повеселела и побежала одеваться. Сольберг последовал ее примеру. Счастливые и довольные с виду, словно ничего и не произошло, они отправились в путь. Теперь, слушая Каупервуда, Рита радостно поглядывала по сторонам. «Да, я красива», — думала она, — «и он от меня без ума». «Как это было бы упоительно, если б только мы посмели!» Но вслух сказала. «Ничего хорошего во мне нет. Просто день выдался прекрасный. Платье самое обыкновенное, а я даже немножко расстроена сегодня». «Что-нибудь случилось?» Участливо спросил он под стук и заглушавший их голоса. «Может быть, я могу быть вам полезен?» Каупервуд рад был бы случаю вывести Риту из затруднительного положения, оказать ей услугу и покорить ее своей добротой. Сейчас мы проедемся в Джексон-парк, пообедаем там в павильоне и вернемся в город при Луне. Хорошо, правда? Так улыбнитесь же, будьте веселы, как всегда. О чем вам грустить? Я готов сделать для вас все, что вы пожелаете. Все, что в моих силах. У вас может быть все, чего бы вы ни захотели. Что тревожит вас? Вы знаете, как вы мне дороги. Расскажите мне о своих затруднениях. Позвольте мне избавить вас от всяких забот. Нет, вы для меня ничего не можете сделать. Во всяком случае, сейчас. «Затруднения? Но какие там затруднения? Все пустяки!» Она даже о себе говорила с небрежной отчужденностью, в которой была какая-то особая прелесть. Каупервуд был очарован. «Но вы-то для меня не пустяк, Рита», — мягко сказал он. «Так же, как и все, что вас касается. Я вам говорил, как много вы для меня значите». Неужели вы сами этого не видите? Для меня вы самое сложное из всех загадок и самое чудесное. Я без ума от вас. Со времени нашей последней встречи я все думал, думал. Если у вас есть какие-то заботы, тревоги, поделитесь со мной. У меня сейчас только одна забота. Вы. Соедините свою жизнь с моей, и я устрою так, что вы будете счастливы. «Вы нужны мне, а я вам». «Да», — сказала она, — «я знаю». И запнулась. «Ничего особенного не произошло. Мы с Гаральдом немножко повздорили». «Из-за чего?» «Из-за меня». Она опять капризно выпитила губки. «Я не могу вечно курить фимиам, как вы тогда сказали». Слова Каупервуда ей запомнились. «Но это все позади. Смотрите, какой чудесный день, просто восхитительный!» Каупервуд поглядел на нее и покачал головой. «Как она мила в своей непоследовательности!»